Глава двадцать четвертая Ночь в пустыне Разговаривая таким образом, юные охотники продолжали ехать вперед, держась как можно дальше от краев холмиков, чтобы копыт лошадей не провалились в расрытую землю. Они проехали уже целых пять миль, а поселение луговых собачек все еще простиралось перед ними. Все еще эти зверьки со всех сторон издавали свое ку-ку. Все еще совы бесшумно взлетали вверх, а гремучие змеи пересекали им путь. Солнце уже садилось, когда юные охотники выехали из зоны холмиков на твердую бесплодную равнину. Разговор принял более мрачное направление, потому что поморочнели их мысли. Мальчики выпили уже всю свою воду, Жара и пыль распаляли жажду, и вода, которая нагрелась во флягах, приносила мало облегчения. Холм все еще, казалось, был на большом расстоянии, по меньшей мере милях в десяти. Что если, и достигнув его, они не найдут воды? Недобрые предчувствия и страх одолевали мальчиков. Базиль понял теперь, как необдуманно они поступили, не послушавшись благоразумных советов Люсьена, но было уже слишком поздно сожалеть, как это часто случается с теми, что поступает опрометчиво. Охотники видели, что необходимо достигнуть холма как можно скорее. Надвигалась ночь. Если ночь будет темной, они потеряют холм из виду, собьются с пути и будут блуждать до рассвета. Подавленные страхом, мальчики старались ехать как можно быстрее и понукали животных, но те, измученные долгим путешествием и жаждой, еле передвигали ноги. Наши путешественники отъехали от колонии луговых собачек мили три, когда к своему ужасу увидели вдруг, что Брерия разверзается перед ними, образуя одну из тех трещин, которые часто встречаются в на высоких плато Америки. Трещина, или баранкос, была почти в тысячу футов глубиной и оборвалась отвесно вглубь земли. роя ее отстояли друг от друга не очень далеко. Она преграждала путь нашим охотникам и тянулась на мели вправо и влево, то по прямой, то зигзагами. Когда мальчики подъехали к ее краю, они сразу увидели, что пересечь трещину им не удастся. Она была обрывистой с обеих сторон, и в некоторых местах темные скалы нависали над пропастью. На дне трещины не было воды, которая могла бы порадовать путников, но даже если бы вода и была, они не смогли бы достать ее. Дно было сухое, покрытое обломками скал, упавших сверху. Это было препятствие, которого не ожидали наши путешественники, и они в отчаянии взглянули друг на друга. Через несколько минут мальчики раздумывали, как поступить. Проехать по краю и постараться найти переправу, или лучше вернуться по своим следам и попробовать отыскать источник, который они покинули утром. Последний план устрашал их. Они знали что невозможно проехать по холмикам Грзунов в темноте. Это опасно и означает большую потерю времени. Всегда очень неприятно возвращаться назад, особенно если уже заехали так далеко. В конце концов, они решили поискать переправу. С этим намерением юные охотники снова двинулись в путь, держась вдоль края трещины. Они выбрали тропинку, которая казалась вела вверх, надеясь таким путем скорее достигнуть места, где трещина будет более мелкой. Мили и мили оставались позади, но трещина с ее отвесными утесами все еще чернела перед ними, и не было нигде места, где можно было бы ее пересечь. Солнце зашло, и настала ночь, темная-темная. Мальчики остановились. Они не решались ехать дальше, не решались и повернуть назад, боясь провалиться в какое-нибудь ответвление этой трещины. Они сошли с лошадей и опустились на землю в полном отчаянии. Невозможно описать их мучения в ту ночь. Юные путешественники не сомкнули глаз ни на минуту. Муки жажды и мысли о том, что они не знают, что еще принесет им утро, не давали им спать. Они даже не привязывали лошадей, так как травы здесь не было и сидели всю ночь, держа поводья в руках. Бедные лошади, как и сами мальчики, страдали от жажды и голода, а Жанет время от времени издавала жалобные крики, которые было больно слышать. Как только настал день, юные охотники сели в седла и поехали дальше по краю трещины. Они видели, что трещина извивается в разных направлениях, и к довершению всех бед обнаружили, что могли бы найти ту тропинку, по которой ехали сюда, лишь проделав весь пройденный путь по собственным следам. Солнце было закрыто облаками, и мальчики не знали, в каком направлении находится источник, который они оставили. Они не отыскали бы этот источник, если бы даже у них хватило сил настигнуть его. Юные охотники продолжали ехать вперед, обсуждая вопрос, не попробовать ли добраться до этого источника, когда вдруг увидели, что их тропинку пересекает глубокая тропа бизонов. Следы были явно свежие. Мальчики приветствовали это зрелище радостными возгласами, так как поняли, что тропа бизонов – приведет их к переходу. Без колебаний мальчики въехали на эту тропу и направились вниз по ней. Как они и предполагали, тропа спускалась на дно и затем выходила на другую сторону трещины, куда они скоро и прибыли в целости и сохранности. Однако это еще не было концом их мучений, которые теперь стали ощущаться острее прежнего. Атмосфера была накалена как печь, и тонкая пыль, взлетая из-под копыт лошадей, окутывала мальчиков удушающим облаком, так что иногда они даже не могли разглядеть холм которому держали путь. Не было смысла делать привал. Остановиться означало верную смерть, и они продолжали двигаться вперед. Силы покидали мальчиков, и они едва держались в седлах и были даже не в состоянии говорить друг с другом. Жажда почти лишила их способности разговаривать. Солнце склонялось к западу, когда наши путешественники, обессиленные, задыхающиеся от пыли и жары, едва держась в седлах, на лошадях, которые уже не шли, а буквально ползли, приблизились под ножью горы. Глаза их были жадно устремлены вперед. Во взглядах, Отражались одновременно надежда и отчаяние. Серый скалистый утес, представший перед ними, был угрюмый и весь в трещинах. Казалось, он негостеприимно хмурится на мальчиков, когда они подъехали ближе. Неужели здесь нет воды? Но тут Жанет, которая до сих пор тащилась сзади, выскочила галопом вперед с громким криком. Жанет, как мы уже говорили, была старым путешественником по прерии и могла почуять воду на таком же далеком расстоянии, как волк почуял бы ее тушу Другие животные, взглянув на Жанет, побежали за ней. В следующее мгновенье маленькая кавалькада обогнула группу скал, и там радостному взору путников предстала зеленая трава и ивы, между которыми бурлили кристальные воды степного родника. Через несколько секунд и лошади, и всадники уже утоляли жажду прохладной водой.